юность – возраст горячих теоретических споров, предметом которых может быть все, что угодно. Интерес к общему в этом возрасте, особенно у мальчиков, нередко преобладает над интересом к конкретному. Ребят находно философствуют и сочиняют различного рода теории, ищут формулу счастья и формулу любви. Психологи неоднократно предлагали детям разных возрастов дописать по своему разумению неоконченный рассказ, или сочинить рассказ по картинке. Результат обычно одинаков. Дети описывают действия, поступки, события, а подростки и юноши преимущественно мысли и чувства действующих лиц. Чем старше, а не по возрасту только, но и по уровню развития подросток, тем больше его интересует психологическое содержание рассказа, и тем меньше для него значит внешний Событийный контекст. Главное психологическое приобретение ранней юности это открытие своего внутреннего мира. Для ребенка единственной осознаваемой реальностью является внешний мир, куда он проецирует и свою фантазию. Собственных психических состояний ребенок обычно не осознает. Вплоть до 12-13 лет. Дети большей частью воспринимают свои чувства и эмоции, как нечно объективно сопутствующее действиям и предметам. Для юноши, напротив, внешний физический мир – только одна из возможностей субъективного опыта, средоточием которого является он сам. Обретая способность погружаться в себя и наслаждаться своими переживаниями, подросток открывает целый мир новых эмоций. красоту природы, звуки музыки, ощущение собственного тела. 14-15-летний подросток начинает воспринимать и осмысливать свои эмоции уже не только как производные от каких-то внешних событий, но и как состояние своего собственного «я». Отсюда интерес к собственным чувствам и настроениям. Очень образно выразила это ощущение одна 15-летняя девочка. которая на вопрос психолога «какая вещь кажется тебе наиболее реальной?» ответила «я сама». Открытие своего внутреннего мира – очень важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает также много тревожных и драматических переживаний. Прежде всего возникает вопрос о соотношении внутреннего «я» и поведения, и проблема подлинного и неподлинного «я». Одновременно с сознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других приходит чувство одиночества. Юношеское «я» еще очень неопределенно расплывчато, диффузно. Оно нередко переживается, как смутное беспокойство, ощущение внутренней пустоты, которую чем-то необходимо заполнить. Отсюда рост потребностей в общении и одновременно повышение его избирательности, обособленности. потребность в уединении в тишине природы в молчании в том чтобы услышать свой внутренний голос незабллушенный суетливой будничной повседневностью теперь нет желания появляться во дворе где всегда шум и гам хочется уединиться помечтать или подумать о чем-либо хочется одному постоять у картины побродить по городу а потом опять вернуться к ребятам пишет восьмиклассник Но добровольное уединение легко перерастает в мучительное одиночество, чувство своей заброшенности. Преувеличение своей уникальности и непохожести на других нередко рождает у старшеклассников застенчивость, страх показаться смешным, потерять себя в общении. Отсюда напряженная потребность в интимности. Жажда излить душу и одновременно неудовлетворенность с существующими формами общения. Не менее сложная задача ставит перед юношей обретаемое им чувство необратимости времени. Ребенок слабо ощущает в течение времени. Детская перспектива в прошлое невелика, поскольку все значимые переживания ребенка связаны только с его ограниченным личным опытом. Будущее также. представляется ему только в самом общем виде. В особенности чужда и неприятна ребенку идея необратимости времени и связанные с ней понятие смерти. Хотя, как видно, например, из книги Чуковского «От двух до пяти»,